Товарищ Ковальчук посмотрел на затоптанный, зашорканный пол и лицо его прояснило. «Ай, помой!» — весело согласился он. «И помой! А я до складу! Только смотри, пацан, утекешь — пристрелю!» Николаевич не утек и стал сыном районного отдела НКВД города Москвы при полном пайке и дармовом обмундировании.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 Толковый, расторопный саглядатый сто раз лучше какого-нибудь безрукого, но вдохновенного соратника. Хозяйство академика, оказавшись в сноровистых руках Николаича, покатилось вперед без скрипа и толчков, будто отлично налаженная и любовно смазанная телега трудолюбивого хуторянина. К тому же Николаевич был забавный и даже по-своему трогательный.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 Клеотида связанных протеинов, своего рода химическая приязнь сигнальных молекул. Больше ничего. Единственное, что слегка огорчала Лента, это отношение Николаевича к Галине Петровне. «Ну что ты право, слова, Николаевич, что она тебе сделала?» — уговаривал он, не замечая, что говорит тем же тоном, которым увещевал бы большую вредничающую собаку. И Николаевич тоже совершенно по-собачьи,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 «Да куда мне десятерых? С этим не знаю, что буду делать. Ты тоже думаешь, что сын будет, а, хороняка?» «Сын!» — уверенно отвечал Николаич. «Пузо у нее воно как высоко сидит. Ровно глобус проглотила. И кожа чистая. Это только девки материну красоту пьют. От парней бабы всегда хорошеют». Линд, едва удерживая на лице перекосившуюся волчью хмылку,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 До момента, когда акушерка ловко держали лового, будто чернослив младенца, подсмоченный плоский задик толстым голосом пропела. Сынок, прошло минут тридцать, причем десять из них Галина Петровна оковыляла из курилки. Ребенок показался ей страшненьким, но, слава богу, не настолько омерзительным, как Линд.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 пока не получила, наконец, желанный приплод — крошечную луноликую дочку с китайскими глазками и огромным, не помещающимся во рту языком. ребеночка Дауненко в роддоме все очень жалели и даже уговаривали сдать его нахер государству, как бракованного. Но мать девочки, не молодая, не красивая, не милосердно лишённая не только будущего, но даже капли молока —